Астронавт Джонс, глава 1 Томагавк. Максу нравилось это время дня, это время года. Теперь, когда урожай был собран, он мог закончить работу пораньше и побездельничать. Убравшись в свинарники, накормив цыплят, Он вместо того, чтобы поужинать, направился на холм за коровником и лег в траву, не обращая внимания на докучливых насекомых. С собой он захватил книгу, взятую из деревенской библиотеки в прошлую субботу «Небесные звери. Введение в, в экзотерическую зоологию Бонфорта». Но книгу он подложил под голову вместо подушки. Голубая Сойка подала голос, как бы сомневаясь в его намерениях, но он не пошевелился, она замолчала. Рыжая Белка села на пень, посмотрела на него и вернулась к своим орехам. Макс смотрел на северо-запад. Он любил это местечко, поскольку отсюда он мог видеть между хребтами гор стальные опоры — и ведущие кольца скоростного поезда «Спринфилд-Чикаго-космодром-Кольцевая». Одно из колец дороги, огромная стальная петля на высоте 20 футов, высовывалась из ущелья. Пара высоченных триподов поддерживала второе кольцо дороги в 100 футах от первого. Третье и последнее кольцо с ходулями-опорами более ста футов высотой виднелось к западу от Макса, где поверхность Земли резко опускалась вниз, образуя долину, поперек которой была натянута антенна энергетической связи от аду каща шипс адора ныкот поцветяшими звавилы лидовы мой неноси ашняр лоди в нот шэйс сэмэйне жура смеши обнимасу мордам сэ тэчэнзэн рэй кадуньо пазын агурдувэмсулимя фуанзу уникатно стор сверхозойцю схаммаси зирь бур который мог бы отклонить поезд когда он был еще ребенком это кольцо было немного меньше и во время небывалой бури поезд ударился о кольцо и погибло более 400 человек он не видел этого отец не позволял ходить ему на место крушения но шрам от него до сих пор был заметен на левом хребте трава там была зеленее Макс не отводил взгляда от ущелья. Тамагавк должен был выскочить с минуты на минуту. Вдруг показалось серебристое свечение, блестящий цилиндр с игольно острым концом вылетел из проема и, промчавшись через последнее кольцо, на долю секунды оказался в свободном полете между хребтами. Не успел Макс и глазом моргнуть, как поезд прошел через последнее кольцо и скрылся за холмом. И почти одновременно с этим до него дошел звук. Эхом пронесло по холмам громовой раскат. Макс изумленно открыл рот. «Вот это да!» — прошептал он. «Это невероятное зрелище и звук, который его сопровождал» всегда производили на него огромное впечатление. Он слышал от других, что пассажиры ничего не слышат, поскольку звук остается позади. Но сам он никогда не ездил на таком поезде, и вряд ли ему когда-либо представится такая возможность, ведь он должен заботиться о МАФ и о ферме. Макс сел и открыл книгу, держа ее так, чтобы можно было одновременно наблюдать за небом на юго-западе. Через семь минут после прохождения Тамагавка в чистом весеннем небе должен появиться инверсионный след корабля, ежедневно отправляющегося на Луну. И хотя это бывало намного дальше от него и менее ярко, чем сверхзвуковой прыжок скоростного поезда, Он приходил сюда именно для того, чтобы увидеть этот корабль. Он с удовольствием смотрел на скоростные поезда, но его любовью были космические корабли, даже такая устаревшая посудина, как лунный челнок. Но только он нашёл то место в книге, на котором остановился в прошлый раз, Описание разумных, флегматичных, ракообразных с Эпсилона Кита-4, как послышался оклик. «О, Макси! Максимилиан, Макс!» Он не пошевеленулся и не ответил. «Макс, я тебя вижу, Макс! Сейчас же иди сюда, слышишь меня?» Он недовольно пробормотал что-то себе под нос и встал на ноги. Медленно идя назад по тропинке, он смотрел на небо, где должен был появиться лунный шаттл, пока коровник не закрыл ему обзор. Мав вернулась, и это означало конец его уединению. Она сможет сделать его жизнь невыносимой, если он сейчас же не придет и не поможет. Когда она уходила утром, У него создалось впечатление, что ее не будет всю ночь. Она ему об этом не сказала, да и никогда не говорила, но он научился узнавать об этом по определенным признакам. Теперь же, вместо того, чтобы почитать, ему придется выслушивать ее жалобы и мелкие сплетни, или смотреть сентиментальные сериалы по стереовидению, которые она так любит, У него часто возникало желание разбить этот докучливый ящик топором. Ему почти никогда не удавалось посмотреть свои любимые программы. Когда показался дом, он вдруг остановился. Он думал, что Мав, как обычно, приехала на автобусе. Но у крыльца стоял небольшой одноколесный велосипед спортивного типа И она была не одна. Сначала он подумал, что с нею был какой-то чужеземец, но, подойдя ближе, узнал ее спутника. Лучше бы это был чужеземец, любой чужеземец. Биф Монтгомери жил неподалеку, но он не был фермером. Макс говорит, Никогда не видел, чтобы он делал какую-либо честную работу. Макс слышал, что Монгомери нанимался работать охранником на одном из подпольных заводов по изготовлению спиртного. Совсем недавно таких заводиков хватало в пустынной части штата. И это могло быть правдой. Монгомери был здоровенным мужиком, И эта роль ему бы подошла. Макс знал Монгомери уже давно. Видел, как тот постоянно околачивался в Клайдс Корнерс, ничего не делая. До недавнего времени он не обращал на него никакого внимания и не имел с ним никаких дел. А теперь Мав часто стали видеть с ним. Они даже вместе приходили на танцы. Макс пытался втолковать ей, что отец этого бы не одобрил. Но с невозможно спорить, она просто не слышала то, чего не хотела услышать. В дом она его привела в первый раз. Макс почувствовал, как в нем загорается жаркий огонь ненависти. «Поторапливайся, Макси!» — сказала Мав. «Что ты стоишь там, как истукан?» Неохотно Макс подошел к ним. «Макси, поздоровайся со своим новым отцом!» — сказала Мав. На ее лице появилось хитрое выражение, как будто бы она сказала что-то остроумное.